с 9 до 10 утра. Адам. Я слегка нажимаю плечом на брезент шатра, и он немного подаётся, затем возвращается в прежнее положение. Я нажимаю сильнее, и мне всё-таки удаётся приоткрыть дверь сарая, чтобы хоть протиснуться внутрь. Чего ж там? Я очень люблю свой сарай, с его землистым запахом опилок, усеивающих пол. У передней стены, в которой проделано окно, выходящее в сад, Расставлено несколько деревянных чурбаков разной высоты из дуба, сосны и ореха. Длинный верстак тянется вдоль всей 20-футовой задней стены. Там и сам на нём закреплены тиски и всякие силовые устройства. На двух открытых полках инструменты поменьше. Всё это я время от времени использую. В дальнем углу телевизор, DVD-плеер, два стареньких кресла. Иногда мы с Нельсоном приходим сюда посмотреть какой-нибудь матч или чёрно-белый фильм. Он поставляет пиво для холодильника и честно признается, что здесь он прячется от своей Кирин и от детей. В другом конце сарая то, зачем я, собственно, и пришел. Я храню здесь эту штуковину с тех пор, как Марни предложила сделать Ливии сюрприз. Это метровый длинный ящик, где когда-то лежал здоровенный кусок древесины — черный орех. Как только Лив уедет вместе с Кирин, мне надо будет переправить его в сад и спрятать там под столом. Я подтаскиваю ящик к двери и тут понимаю, что шатёр всё-таки поставили слишком близко к сараю, и ящик не пролезет. Чёрт. Может, разобрать ящик на части, вынести в сад и уже там собрать? Но все его стороны крепко сколочены гвоздями. Усевшись в одно из кресел, я размышляю, где бы мне ёлки-палки раздобыть другой ящик, в котором бы хватило места для марни. Аромат древесины и лака действует на меня успокаивающе, и я ставлю ноги на скамеечку и позволяю мыслям блуждать, как им заблагорассудится. Вообще-то я никогда не думал стать столяром. Когда мне было 7 лет, отец повёл меня посмотреть на Клифтонский подвесной мост, и с тех пор я мечтал лишь об одном строить мосты. Поэтому, когда мне ещё в юности предложили учиться в Эдинбургском университете на факультете строительной инженерии, я с радостью ухватился за эту идею. Рождение Джоша всё переменило, по крайней мере, так мне казалось в то время. И я не пытаюсь изобретать оправдания своему тогдашнему поведению, но в ту пору мне очень нелегко было наблюдать, как Нельсон и прочие мои друзья оттягиваются в университете, а мне приходится быть, по сути, подмастерьем и заниматься тем, что меня ничуть не интересует. Куш не знаю, как меня терпел мистер Уэнтворт, единственный, кто согласился взять меня на работу. И Лиф Я то и дело нарывал удрать в Бристоль, чтобы повидаться с Нельсоном, оставляя её одну с Джошем, и иногда пропадая целыми днями. Обосновавшись в его комнате, я прокрадывался на лекции, которые он посещал, а потом допоздна пил. В общем, я жил в то время студенческой жизнью, которой мне так не хватало. Так что я вполне понимаю, почему Лив страстно хочет устроить себе этот самый праздник. Когда тебя лишили чего-то такого, чего ты хотел больше всего на свете, Эта обида на жизнь так и не забывается. Моя книга учета раскрыта рядом на столе, и я поднимаюсь с кресла и бегло пролистываю страницы. Все заказы я автоматически вношу в компьютер, но веду и письменную документацию. В свое время на этом настаивал мистер Уэнтворд. Я сохранил все его грозбухи. Ему безумно нравилась сама мысль о том, что когда-нибудь кто-то будет читать о разных вещах, которые он сделал — о том, какую древесину он использовал, о примерном количестве часов, которое на это ушло, и о том, сколько он за всё это брал. Он умер 5 лет назад, и хотя к этому моменту я не работал с ним уже больше 10 лет, мне по-прежнему очень его не хватает. Почти всё дерево, которое сейчас имеется у меня в сарае, уже в том или ином виде обещано заказчикам. Самый крупный объект, замечательно красивый кусок шлифованного дуба, должен в конце концов стать столом для богатого банкира. проживающего в Найтсбридже. Но черный орех, мой любимец, зарезервирован для Марни. Я намерен вырезать из него скульптуру на ее двадцатилетие, которое будет уже скоро, в июле. До ее появления на свет я и не ожидал ничего особенного. Тремя годами раньше родился Джош, и меня это так ошеломило, что за все эти три года я так и не освоился в роли отца. Но Марни зачаровала меня, едва я ее увидел. Если рождение Джоша словно бы пробудило во мне худшие черты, то появление Марни лучшие. Она-то и научила меня быть отцом. Для этого хватило самого факта её существования. Когда она немного подросла, мы сильно сблизились. Я полагал, что вряд ли мы когда-нибудь так же сблизимся с Джошем. После школы она приходила ко мне в сарай, садилась в одно из кресел и пока я работал, подробно рассказывала, как у неё прошёл день. Я обзавёлся первым мотоциклом, когда ей было 12, и она полюбила его так же сильно, как и я сам. Ливия всегда настаивала, чтобы дети ходили в школу пешком. Идти было всего 20 минут. Но когда Марни стала постарше, она специально тянула с утренними сборами, а потом просила, чтобы я подбросил её на мотоцикле, уверяя, что иначе она опоздает. И вообще, это же дико круто, когда подкатываешь на Triumph Bonneville T120, шептала она мне, убедившись, что Ливи и её не слышат. Ливия не одобряла, что я так балую Марни. Попроси меня, Джош, я подвёз бы и его, но он в жизни не стал бы просить. Скорее остался бы в школе после уроков за опоздание. Боже, когда Марни стала ходить на вечеринки, я отвозил и забирал её именно на мотоцикле. И она никогда не переживала насчёт того, что шлем испортит ей причёску, а кожаные штаны, и я настаивал, чтобы она их надевала, помнут платье. Я гордился тем, что она разделяет мою любовь к мотоциклам. Как ни странно, Почему-то мне не приходило в голову, что в один прекрасный день она захочет обзавестись собственным. Вот дурак. Все, я решила, — объявила она мне Элиф всего месяц назад, во время одного из наших очередных видеоразговоров по фейстайму. Она сидела на своей кровати в общежитии, зажав телефон между коленями. На стене позади нее, рядом с плакатом «Сохраняй спокойствие и иди вперед», висели фотографии Мои, Ливии и Джоша, а также ее здешних друзей. Был тут и групповой снимок. А нас Клео, а позади стоим мы с робом, отцом Клео. Я вспомнил, что снято это в одной виндзерской пиццерии, куда мы их повели вскоре после экзаменов. Не поеду я ни в какое путешествие, когда закончу здесь всё в июне, заявила Марни. Сразу домой. Почему? Зачем такая спешка? спросила Лив, прежде чем я успел что-то ответить. Она уже несколько лет не говорила с Марни так резко. Я понимал, она беспокоится, что на Марни опять напала тоска по дому. Потому что я хочу нормальную долгую прогулку на день рождения. Мы с Ливи не знали, что и сказать. Все последние 10 лет в день рождения Марни мы ходили с ней на долгую прогулку в большом Виндзерском парке. Но тогда она жила с нами, так что никаких особых усилий для этого не требовалось. Стоило ли отказываться от путешествия ради того, чтобы пораньше вернуться домой и совершить прогулку, на которую можно пойти когда угодно, ведь мы живём совсем рядом с парком. Но тут уже не в силах притворяться, она расхохоталась. "Шучу", заявила она. "Я приеду раньше, потому что хочу позаниматься. Мне надо получить права на мотоцикл". "Ну ладно", с облегчением отозвался я. "Но торопиться-то некуда, верно?" "Нет, потому что я хочу мотоцикл. Ты его себе ещё несколько лет не сможешь позволить", заметила Лив. "Может, лучше всё-таки путешествие? Вдруг тебе вообще больше не выпадет шанс увидеть Вьетнам и Камбоджу?" "Мамочка", терпеливо произнесла Марни. "Я их прекрасно увижу. Я по ним ещё покатаюсь на мотоцикле". Нам не удалось её переубедить. Никакие наши доводы на неё не действовали. Вообще-то, я не так из-за этого беспокоился, как Лив. Я очень соскучился по Марни, и мне понравилось мысль о том, что она вернётся раньше, чем мы думали. А ещё мне понравилась её решимость добиться желаемого. Мне вспомнился прошлый год, Когда мы безуспешно пытались отговорить её делать себе татуировку с изображением мотоцикла во всю спину, от плеча до плеча. "Ну как? Хотите посмотреть?" спросила она у нас, приехав на выходные домой из университета. "И о татушку?" "Ты этого не сделала," ответил я, поражённый тем, что она всё-таки настояла на своём. "А вот и сделала, не переживай, она тебе понравится." "Не уверен," предупредил я. Я хочу посмотреть, заявила Ливия, хоть я и знал, что ей ненавистно сама мысль о том, что у Марни появилась гигантская татуировка. Смеясь, Марни стянула свитер и продемонстрировала нам свою руку. "Я струсила", призналась она. "Решила, что так будет лучше". Ливия одобрительно кивнула. "Уж это точно. А ты что скажешь по?" Вдоль всего предплечья у неё протянулась красивая надпись курсивом. «Ангел, шагающий под барабан дьявола». «Любопытно», — ответил я с облегчением вздыхая. Все-таки татуировка оказалась сравнительно небольшой. Татуировка как раз и подсказала мне идею для скульптуры, которую я хочу сделать для Марни. Хочу вырезать ангела, но не обыкновенного, а в кожаных штанах и на мотоцикле. Я бы с радостью начал прямо сейчас, но мне все-таки надо повидать Лив, прежде чем она уедет с Кирин, а еще предложить Джошу... помощь с воздушными шарами и украшениями. Он все это притащил сам. Кроме того, необходимо отыскать какой-то другой ящик. Может, на чердаке? План такой. Марни пришлет мне СМС-ку минуты за две до того, как подойдет к дому. А я вытащу ящик из-под стола и незаметно дотащу его до середины террасы. Она проскользнет через боковую калитку и заберется в ящик. Будем надеяться, никто этого не увидит. Как только я закрою её крышкой, позову всех на террасу, чтобы все увидели, как Лив открывает свой подарок. Марни умница предупредила Ливию, что уезжает на выходные и будет вне доступа. Поэтому Ливия не расстроится из-за того, что Марни ей сегодня не позвонит. Мне прямо не терпится увидеть, какое у неё сделается лицо, когда Марни вдруг объявится. Это будет самый лучший подарок, какой мы только могли бы для неё придумать.